Глава 57. Это был совсем не роскошный особняк Дабни в изысканном Маклине. Это была юго-восточная окраина Вашингтона, где восемь обветшавших домов не набрали бы суммарно площадь, соответствующую особняку Дабни. Полиция уже была на месте, опоясав нужный дом желтой лентой, которая дрожала и натягивалась на ветру. «Как вы так быстро узнали?» – спросил Деккер. Он, Браун и Джеймисон стояли перед входом в здание. Высыпавшие на улицу зеваки с любопытством наблюдали за действиями полиции. «У меня есть знакомая в полиции округа Колумбия», — сказала Харпер. «Ей было известно про мой интерес к Дабни. Как только поступил вызов и было установлено, где работала Рэндалл, знакомая позвонила мне, а я Богорту. Он будет здесь с минуты на минуту». Из здания выкатили каталку, на которой лежало тело в черном мешке. «Что известно к настоящему моменту?» — спросила Джеймисон. «Как она была убита?» Местная полиция молчит, и так будет продолжаться до тех пор, пока не прибудет бюро. Румо не имеет такого веса в глазах полиции, как ФБР. «Ну что ж, вот и бюро», — заметил Деккер. Из резко затормозившей машины выскочили Богорт и Миллиган, поспешившие к ним. Браун в нескольких словах рассказала о случившемся, и Рос с Тоддом направились к полицейскому, руководившему следственной работой. Сотрудники ФБР предъявили удостоверение и о чем-то с ними переговорили. Поведение полицейского тотчас же переменилось. Достав из кармана записную книжку, он начал говорить. Через пять минут Богорт и Миллиган вернулись к своим товарищам. «Так, огнестрельное ранение в затылок, стреляли из оружия небольшого калибра», — сказал Богорт. Похоже, действовал профессионал. Рэндалл была убита около шести часов назад, то есть время смерти около двух часов ночи. Пока что полиция не нашла никого, кто что-либо видел или слышал. «Дверь взломана?» — спросил декер Это до сих пор выясняется. Пока что на это ничто не указывает, однако подтвержденной информации нет. «Рэндалл могла сама впустить постороннего в дом?» – спросила Браун. «Если убийство произошло вскоре после прихода неизвестного, кого она могла впустить в дом в два часа ночи?» «Того, кого очень хорошо знала», – заключил Амос. «Возможно, это никак не связано с нашим делом», – сказал Миллига, назираясь по сторонам. «Район никак не назовешь благополучным». Если это было ограбление, преступник должен был забрать какие-то вещи, деньги, предположил декер Что-нибудь пропало? На первый взгляд, ничего, но поиски продолжаются. Возможно, у Рэндалл были враги, а может быть, преступник по ошибке проник не в тот дом. Или Рэндалл была убита, потому что знала что-то о нашем деле, сказала Амос. Но что она могла знать? Спросила Джеймисон. Она работала у Дабни, ответила Браун. Видела их каждый день, быть может, она случайно что-то услышала или увидела. «Но с какой стати убивать ее сейчас?» – спросил Деккер. «Мы уже довольно долго ведем расследование, и до сих пор с Рэндалл ничего не происходило. Почему именно сейчас?» «Ты хочешь сказать, что-то изменилось?» – сказал Богорт. «Да, вероятно, случилось именно это», – подтвердил Амос. «Дабни уже знают?» «Сомневаюсь», – произнес Богорт. «Надо будет им сообщить и убедиться в том, что у всех есть алиби». «Ты полагаешь, кто-либо из дочерей или их мамаша заявились сюда среди ночи и вышибли своей домработнице мозги?» С сомнением спросил Миллиган. «Я знаю, что одна из дочерей заставила своего отца заняться шпионажем, и это привело к тому, что он убил женщину-шпионку, после чего покончил с собой. Так что в отношении этой семьи нет ничего невозможного». Похоже, его слова убедили Миллигана не до конца, но все-таки он кивнул. «Мы с тодом останемся здесь и постараемся все выяснить», — сказал Богорт. «А почему бы вам не отправиться в дом Дабни и поговорить с ними?» «Я не возражаю», — сказал Деккер. «Но а ты ничего не имеешь против, если я всего на минутку загляну в дом?» Он прошел следом за Миллиганами Богортом к двум следователям из отдела по раскрытию убийств, только что появившимся в дверях дома убитой. Браун и Джеймисон остались вдвоем. Алекс смирила взглядом Харпер. «Вернемся к нашему предыдущему разговору», — начала была она. «В каких-то вещах вы были правы, а в каких-то ошибались», – остановила ее Браун. «Предоставлю вам самой решить, где и что». Больше она ничего не сказала. «Сиси умерла?» Элли посмотрела на сидящих напротив трех сотрудников ФБР так, словно это были инопланетяне, только что высадившиеся на Земле. «Она была убита», – уточнил Деккер, – выстрелом в голову. Судя по всему, действовал профессионал. «У вас есть какая-либо информация, которая нам поможет?» «Я с трудом понимаю то, что вы мне говорите», — пробормотала Элли, сраженная этим известь. «Я думала, что Сиси здесь. Я решила, что она пришла на работу, как обычно». Джулис, Аманда и Саманта стояли рядом с матерью и все еще в халатах. Все три дочери были заметно расстроены. Саманта беззвучно плакала. Аманда положила голову на плечо Джулис. Одна только Джулис держала себя в руках. Твердо посмотрев на Деккера, она спросила. «Нам угрожает опасность?» «Возможно» амас выдержал ее пристальный взгляд. «Мы можем выставить перед домом полицейского». «Позвольте задать вам другой вопрос», — продолжала Джулис. «Где Натали?» «Натали во Франции», — ответила ее мать. «Она улетела вчера». Джулис не отрывала взгляда от Деккера. «Во Франции натальи нет. Вчера вечером корбет связывался со мной. Натали даже не садилась в самолет. Она позвонила ему и сказала, что у нее изменились планы». «Что значит, изменились планы?» — воскрикнула Элли. «Что происходит? Где твоя сестра?» «Именно это я и спрашиваю у них», – сказала Джулис. «Потому что Натали также сказала Корбиту, что у нее при выезде из страны возникли какие-то юридические проблемы». «Я из РУМО, военной разведки», – заговорила Браун. «Мы расследуем шпионскую деятельность вашего мужа». «Но ведь папа помогал этому болвану мужу Натали», – воскрикнула Джулис. «Нет, ваш отец, сам того не ведая, помогал именно Натали. Это она влезла в игорные долги, а вовсе не Корбит. Она заставила вашего отца решать ее проблемы». «Это полная чушь», – отрезала Джулис. «Какие у вас есть доказательства?» «У нас есть видеозапись, доказывающая, что ваша сестра увлекалась азартными играми, а также ее собственное признание. Она уже договорилась сотрудничать со следствием, рассчитывая на смягчение приговора». Элли буквально рухнула со стула. Джулис едва успела ее подхватить. «Черт побери», – воскликнула она. «О чем вы думаете, говоря моей матери без предупреждения такие вещи?» «Я просто отвечала на ваш вопрос», – ответила Браун. «Но вы должны знать, что к вам направляется полиция, чтобы допросить вас по поводу смерти Сисилии и Рэндалл. Следователи хотят знать, известно ли вам что-либо об этом». «Но «Ну, что мы можем об этом знать?» — резко спросила Джулис. «Следователи также выяснят, есть ли у вас алиби на время убийства». «Неужели вы всерьез полагаете, что мы имеем какое-то отношение к смерти Сиси?» — сказала Элли. «Она была... она была членом нашей семьи. Ради всего святого она помогала воспитывать девочек». «И тем не менее, полиция спросит насчет алиби», — сказал Деккер. «Это обычная процедура». «Когда сиси была убита?» — спросила Джулис. «Сегодня ночью, где-то около двух часов». «Ну, мы все спали дома». «И вы подтвердите, что из дома никто не выходил?» — спросила Браун. «Я легла около одиннадцати», — сказала Элис. «Где-то около полуночи я слышала, как Джулис и Саманта поднялись наверх. Я читала и слышала, как они разговаривали». «Я открыла дверь и пожелала маме спокойной ночи», — добавила Джулис. — Я тоже, — подхватила Саманта. — И мы с Джулис спим в одной комнате. Разумеется, у каждой из нас есть своя спальня, но я... Я не хотела спать одна. Я легла спать около часу ночи, но перед этим спустилась вниз за очками и заглянула к маме. Она крепко спала, как и Джулис, когда я вернулась в комнату. — Хорошо, это снимает вопросы относительно вас троих, — сказала Браун, поворачиваясь к команде А как насчет вас? Аманда резко села. — Я... «Я легла спать раньше остальных, я плохо себя чувствовала. Я сразу же заснула и проснулась только где-то с час назад». «Значит, вы никого не видели и ни с кем не говорили?» Браун обвела взглядом остальных. «Кто-нибудь из вас заглядывал этой ночью к сестре?» «О, ну не надо!» – рявкнула Джулис. «Вы только посмотрите на нее. У нее всего одна рука». Вы действительно полагаете, что она может стрелять из пистолета? И за последние 10 лет Аманда видела Сиси, можно по пальцам пересчитать сколько раз. С какой стати, черт возьми, ей убивать домработницу? Кстати, вообще, кому-либо из нас. Мы вовсе не говорим, что это сделали вы. На самом деле, мы оказываем вам любезность, поскольку, когда придет полиция и начнет задавать вопросы, у вас уже будут наготове ответы. Похоже, Джулис несколько опешила от такого ответа. Подсе в команде, она обняла ее за плечо. «Где Натали?» – спросила Элли. «В настоящий момент она в ФБР». «Она... ее посадят в тюрьму?» «Этого я не могу знать», – сказала Браун. «Скажу только, что вашей дочери могут быть предъявлены очень серьезные обвинения. Я нисколько не удивлюсь, если она получит реальный тюремный срок». «О, Господи!» – выдохнула Саманта. Аманда залилась слезами. «Черт возьми! Что происходит? Вся наша семья разваливается прямо на глазах!» «Мы не убивали, Сиси», — сказала Джулис, глядя Браун в лицо. «Мы ничего не знали о том, что сделала или не сделала Нат. Я по-прежнему не понимаю, почему папа покончил с собой. Я... я...» Оторвавшись от сестры, она закрыла лицо руками. «Вы ничего не имеете против, если мы ненадолго останемся одни», — дрожащим голосом сказала Элли. «Нам просто... нам просто нужно какое-то время побыть вместе». Деккер, Браун и Джеймисон встали. «Мы во всем разберемся, миссис Дабни», — сказала амас «Обязательно разберемся. Но это не вернет ни Уолта, ни Сиси и не изменит то, что станется с Натали». «Нет, мэм, не вернет». Все вышли, оставив сокрушенную, обрушившимися на них несчастьями семью Дабни в библиотеке. Когда они оказались на улице, Браун повернулась к Деккеру. «Ну, что ты думаешь?» «Я думаю, что-то назревает, но я не знаю, что именно».